Глава восьмая «Ты видел призраков в последнее время?» «Держу пари, что да. На самом деле, я в этом уверен. Вопрос только в том, куда смотреть. Разумеется, начнем с самых очевидных мест. Твоего чердака, твоего подвала, содержимого твоих шкафов». пространство под твоей кроватью. Ты понял мою мысль. Все это отличные места, где могут укрыться призраки. Но больше всего шансов найти призраков прямо в твоем телевизоре или старом кинотеатре. Множество актеров и актрис, которые появляются в старых фильмах, уже покинули свои бренные смертные оболочки — Но мы видим и слышим их до сих пор. Таких же молодых и энергичных, какими они были в прошлом. Это призраки, которые повторяют одни и те же действия целую вечность, заставляя нас смеяться, плакать или кричать до потери сознания. Так что, если ты действительно желаешь увидеть призрака, Посмотри старую ленту, то есть фильм один или два, там обязательно появится сегодняшний шок <къем> шоу. Расскажет о неумирающей любви одного юноши к кино. Так было, пока он не пересмотрел одного страшного шоу. Так что хватай попкорн, мы идем в кино. Свет, камера, кошмар. Последний сеанс дядюшки Рори. День, когда умер дядюшка Рори, был вторым самым худшим в жизни Марка. Но ужаснее всех был день, когда дядюшка Рори воскрес из мертвых. Кинотеатр «Бежу дядюшки Рори». Ночь. Дядюшка Рори сложил руки словно в молитве. «Вы не можете забрать его у меня!» Он рухнул на колени. «Прошу, мистер Тревелин, он все, что у меня есть!» Умолять было не в духе Рори. Он был гордым мужчиной. Но отчаянные времена требовали отчаянных мер. Жуткий тип из банка только что нанес ему смертельный удар уведомлением об изъятии имущества. В нем было сказано, что через тридцать дней... кинотеатра «Бежу дядюшки Рори» не станет. Значит, настало время умолять. «Прошу, я сделаю что угодно». Но мистер Тревелин был непреклонен, потому-то банк его и послал. Его держали для грязной работы. Он был разрушителем надежд, и мистер Тревелин любил свою работу. «Вставайте, мистер Саботский. Вы выставляете себя на посмешище, дядюшка Рори, продолжал, стоя коленями на ковре. Я сам этого хочу. Я буду посмешищем. Я сделаю что угодно, чтобы сохранить свое. Банкир щел последнюю реплику особенно забавной. Вы хотели сказать наши. Ты «То только не бежу. Особенно бежу. У вас есть месяц, чтобы освободить помещение. «Вам это ясно, мистер Саботский? Он ждал ответа, но его не последовало. В груди у дядюшки Рори все сжалось, и он почти перестал дышать. Для этого есть медицинский термин, но назовем это просто сердечной болью. Видите ли, дядюшка Рори вложил все, что у него было в восстановление бежу. Кинотеатра на две тысячи мест... с одним огромным экраном вместо двадцати. Храма, где призраки прошлого Голливуда могли устраивать свои старомодные представления, в точности повторяя их ночь за ночью. «Отвечайте на вопрос, мистер Саботский. Это юридическая формальность, но условия вам ясны?» Дядюшка Рори прижал палец к губам. «Тссс! Не кричите во время сеанса, вы мешаете зрителям!» «Каким зрителем?» — усмехнулся Тревелин. Это звучало жестоко, как иногда звучит правда. В этот вечер Бижу принимал у себя единственного зрителя. Зрителя звали Марк. Он один сидел на балконе и радостно жевал попкорн, поглощенный черно-белым ужастиком, который видел уже 32 раза. Марк обожал старые фильмы почти так же сильно, как обожал своего дядю Рори. И это не было совпадением. Именно дядя познакомил его с магией кино. Это единственная настоящая магия в мире, где почти нет чудес. И он это доказал. Один щелчок переключателя на проекторе, и Марк мог очутиться в дальних странах, На двадцать тысяч лье под водой или в далекой-далекой галактике, в мире, где песни под дождем вызывали слезы радости, противоположные тем, что сейчас текли в вестибюле. Что за фильм? Что за финал? Марк с улыбкой спускался с балкона, когда заметил дядюшку Рори, который все еще стоял на коленях, всхлипывая. Дядя, с тобой все хорошо? Должно быть, случилось нечто ужасное. Марк не видел дядю плачущим с тех пор, как раскрасили фильм «Это замечательная жизнь». Все кончено, Марк. Марк помог ему подняться. Ага, закончилось минуту назад. Четкая картинка и звук отличный. Не кино. Бежу. О чем это ты? Тот персонаж, похожий на Питера Лори, который только что здесь был, он из банка. Дядюшка Рори протянул ему уведомление об изъятии имущества, и Марк отвернулся, отказываясь смотреть на то, что было прямо перед ним. Все говорили, что открыть кинотеатр — большая ошибка. Дядюшка Рори сокрушенно покачал головой. «Дети сюда не придут. Они смотрят фильмы на экранах своих телефонов, если вообще смотрят. Почему я не послушал?» «Я пришел!» Марк изо всех сил делал бодрый вид и даже изобразил пару па веселого танца. Дядюшка Рори погладил племянника по плечу. «Видишь кассу? Сюда пришел только ты, и то бесплатно». Ого! В словах дядюшки Рори было больше отчаяния, чем в любых новостях о ремейке фильма. «Или о выходе второго тома, хе-хе». И правда, прошло много лет с тех пор, как Бежу собирал полные залы. Даже полуночные фильмы ужасов, на которые когда-то раскупались все билеты, теперь не привлекали толпу. С преждевременной кончиной центрального кондиционера, да упокоится он с миром, это вряд ли было связано. Но, быть может, причина была в самих фильмах. «Золотой классики», как их иногда называли во времена когда черное и белое сменились всеми красками мира, а кинозвезды стали выглядеть как Кларк Гейбл и Диана Дарвин. «Все наладится», — пообещал Марк, надеясь, что его ложь во спасение прозвучит убедительно. «Вдруг мама сможет дать немного денег из своих пенсионных накоплений?» Но даже Марк понимал, что этого не произойдет. Его мама верила только в реальные вещи — «Бежу» был местом для мечтателей. «Боюсь, от твоей мамы ничего не зависит». «Разве что Джон Уэйн прыгнет с экрана и накажет плохих парней». Дядюшка Рори утешительно сжал плечо Марка и повернулся выключить свет. «Конец. Гасим экран, пускаем титры». Марк с тяжелым сердцем смотрел, как дядюшка Рори опускает главный рубильник». отвечавший за неоновую вывеску. Улица рядом со зданием Бежу погрузилась во мрак. Последний сеанс ужасов проходил субботней ночью, и Марк смотрел с балкона затуманенным взглядом, как призраки Бежу выходили на финальный поклон. Герой с квадратным подбородком только что расправился со склизким серым созданием, а лабораторию безумного ученого — поглотил взрыв в форме гриба. Все без единого проблеска цвета. И надпись «Конец», которая выросла на экране, приобрела совершенно иной смысл. Марк чуть не разрыдался, как недавно его дядя. Конечно, будут и другие фильмы в кинотеатрах размером с платяной шкаф, но их особенная «Обитель», «Бежу» уходила в закат. Когда он наклонился поднять пустое ведерко от попкорна, экран загорелся слепящим светом. Марк знал, что это означало. Фильм больше не проецировался на экран. Что-то было не так. Дядюшка Рори никогда не позволял фильму занимать экран дольше последнего кадра. Верхний свет не загорался, что было не менее тревожно. И снова это было не в духе дядюшки Рори. Зрители заслуживали большего. Меньшее было и в цифровых кинотеатрах. Марк слетел по лестнице с балкона, опасаясь худшего. Если бы жизнь была фильмом, его бегущие ноги показывали бы крупным планом в сопровождении нарастающей музыки. Он метался по вестибюлю второго этажа, выкрикивая дядина имя. Ответа не было. Он проверил все. кладовку, кассы, обе уборные. Куда пропал дядюшка Рори? Потом он заметил красную дверь, которая вела в святая святых, проекторную. Решив, что случай чрезвычайный, Марк вошел без стука. «Дядюшка Рори?» Проектор еще работал. Марк слышал, как скрежетали его шестеренки, не находя кинопленку. «Дядюшка Рори», — повторил он, а увидев тело, уже прокричал «Дядюшка Рори!». Дядя Марка сидел возле проектора, прижавшись щекой к его корпусу, слушая последние удары механического сердца, которые подарили ему Белл и Хоуэл. Сердце самого дядюшки Рори перестало биться всего пару секунд назад. Позже местный судмедэксперт назовет это «обширным инфарктом». но Марк знал лучше. Он посмотрел достаточно фильмов, чтобы быть уверенным. Дядюшка Рори умер от разбитого сердца. Спустя месяц после финальной сцены смерти дядюшки Рори, Марк наблюдал, сидя на лавочке в парке, как экскаватор завершал снос кинотеатра, превращая прекраснейшее место на земле в груду обломков. «Бежу, унесло ветром. Позже, на этой же неделе, Марк отправился вместе с мамой в офис нотариуса, чтобы услышать последнюю волю дядюшки Рори. Крайне неприятное мероприятие. Полная комната стервятников, которые ждут, когда назовут их имена, надеясь, что мертвец оставил им что-нибудь стоящее. У дядюшки Рори, когда последний национальный банк забрал почти все, Осталось совсем немного вещей. Мистер Тревелин тоже сидел там, незакованный в наручники, свободный от обвинений. Сколько их было, надежд, которые разрушил этот жуткий тип. Нотариус дядюшки Рори тем временем добрался до части завещания, где упоминался Марк. Моему дорогому племяннику я оставил ключ к его мечтам. Нотариус сунул руку в конверт, вытащил дешевый латунный ключ и отправил его скользить по столу в сторону Марка. Тревелин не мог сдержать смешок. «Повезло тебе, парнишка. Он завещал тебе метафору!» Нотариус кашлянул. «Я продолжу, если позволите. Содержимое бокса 1939 на авеню Буэна-Виста принадлежит тебе, дорогой племянник». «Не забывай, зрителю нужен достойный финал». Марк улыбнулся, услышав эти слова. Девиз его дяди. Конечно, он был прав. Финал — это главная часть фильмов. Особенно золотой классики, где герои всегда побеждали, а злодеи были должным образом наказаны. Сидя напротив банкира, Марк представлял подходящий финал для мистера Тревелина. красочную сцену смерти в 3D». Он вертел ключ в руках. Что тот открывал? «Куда приводят мечты?» «Марк довольно скоро это выяснит». «И если ты считаешь, что достойный финал — это жили долго и счастливо, отложи мечту, глупый слушатель. Здесь, в особняке, мы предпочитаем...» Все умерли ужасной смертью. Тем вечером у мамы Марка намечалась важная встреча, так что ему нужно было ждать следующего дня, чтобы исследовать бокс 1939. А ты стал бы ждать? Думаю, нет. Вот и юный Марк не стал. Марк добрался на своем скейте до унылого серого здания на авеню Буэна-Виста к заходу солнца. Ветер трепал черно-белый баннер, который гласил «Склады на прокат!». Марк вошел внутрь через парадную дверь. За стойкой администратора никого не было. Но стоял звонок с табличкой, где была просьба звонить. И Марк позвонил. Четырнадцать раз. Из смежного офиса появилась фигура, освещенная вспышкой яркого света. Это была женщина в возрасте, одетая в шикарное черное вечернее платье. «Не самый подходящий наряд для складов на прокат», — подумал Марк. Пока она не повернулась, Марк гадал, как она может выглядеть. Скорее всего, как чернослив. Ничего страшного, он любил чернослив. Но он совсем не ожидал увидеть знакомое лицо. «Да». Сейчас ее украшали морщины, а знаменитые золотые локоны стали серыми, но ее красота никуда не исчезла. Даже ее кожа сохранила свое неземное сияние. Наверное, дело было в освещении, потому что Марку показалось, что она мерцает. — Я могу тебе чем-то помочь? — И... и... извините, — начал заикаться Марк, «Я не хотел так глазеть, просто... Можете подсказать, как найти бокс 1939?» «Конечно, дорогой. Я здесь именно за этим». Ее слова прозвучали, как реплика из старого фильма. Теперь сомнений не осталось. Это была она спустя 80 лет после расцвета ее голливудской славы. Марк уже знал ответ, но все же решил спросить. «В прошлом вы, случайно, не были Дианой Дарвин?» «В прошлом», — повторила женщина немного надменно. «Что, меня уже заменили?» «Нет, конечно, нет. Вы были и есть незаменимы». «Ты слишком добр. А мне безумно везет. Это чудо, что меня еще узнают, особенно молодые люди». «Отлично, он узнал ее». Диана Дарвин была одной из любимец дядюшки Рори, которая номинировалась на «Оскар» как звезда фильма «Воспоминания о жизни». «Я часто смотрел на вас в кинотеатре моего дяди». «Я знаю». «Да? Откуда?» «Я видела тебя через экран». «Забавная идея», — подумалось ему. «Кинозвезды смотрят на зрителей так же, как зрители смотрят на них». но Диана Дарвин говорила серьезно. «С тех пор, как исчез бежу», — продолжила она, — «мой народ остался неудел». «О, иногда мы появляемся на телевидении, но этого так мало. Мы созданы для больших экранов, где цвета реального мира вечно остаются черно-белыми». «Ваш народ?» — спросил Марк. «Какой ваш народ?» призраки серебряных экранов. «Вы всегда были самой красивой из них», — добавил Марк, — «и навсегда останусь такой с твоей помощью». Диана Дарвин повернулась к нему левым профилем, самой привлекательной своей стороной, и прошедшие годы словно исчезли под потрясенным взглядом Марка. Он увидел ее такой, какой она была раньше — главной звездой прошлых лет. «Ты веришь в магию?» спросила она. «Магию кино». «Я... я всегда верил». Рори сделал мудрый выбор. Мисс Дарвин одобрительно кивнула. «Вы знали моего дядю? Он был нашим величайшим благодетелем, без которого мой народ будет забыт». Она подняла подбородок и приняла эффектную позу, как на обложке журнала «Скрин-дейли» 1939 года. «Мне поручили найти тебя, Марк». «Но кто? Я не понимаю». «Твой дядя, разумеется. Мы договорились об этом. На случай, если он, как бы сказать, неожиданно покинет этот мир». «О да, мы кое-что приготовили. Ты принес ключ, не так ли?» «Точно, ключ. Бокс 1939. Раньше Марк не задумывался, что означает этот номер. Это был золотой год для кино. Унесенные ветром, волшебник страны Оз, Дилижанс, сын Франкенштейна. И это далеко не все». «Не забудь порочную розу», — добавила Диана Дарвин. «Это любимый фильм дядюшки Рори». «У него был превосходный вкус», — заключила звезда порочной розы. «Твой выход, Марк. Хорошее начало — половина дела». Диана подробно объяснила ему дорогу к боксу. «И не забывай, зрителю нужен достойный финал». Марк зашагал было прочь, но притормозил, чтобы посмотреть на нее еще немного. «Как такое было возможно?» Диана Дарвин не должна быть жива, и даже если бы была, то не работала бы в складах на прокат. Диана улыбнулась ему и зашагала в противоположную сторону, медленно растворяясь в ярком свете. «Ты просто душка», — сказала она, прежде чем исчезнуть в казавшемся бесконечном коридоре. Марку следовало бы светиться от счастья, это было даже лучше, чем автограф. Но он... не чувствовал себя счастливым. Наоборот, его колотил озноб. Марк заметил кое-что, чего не замечал раньше. Женщина, с которой он говорил, была бесцветной. Так же, как в дни своей славы Диана Дарвин была черно-белой.